Значение с е м ё н а с е т и я н о в и ч а в русской истории, помимо его ученых трудов, имеет важность тем, что с его именем соединяется зародыш Московской Духовной Академии, первого высшего учебного заведения в Северной Руси. Ему приписывают составление проекта или привилегии на основании Духовной Академии. Этот проект был написан при царе Федоре Алексеевич от царского имени, но осуществиться ему было суждено уже по смерти царя. До сих пор еще вполне не доказано, что действительно с е м е н был автором этого проекта, тем более, что проект был подписан Федором уже по смерти с е м е о н а Но в доказательство, что проект этот был еще раньше составлен с е м е н о м можно привести т о что в этом проекте есть целиком места из с е м ё н о в ы х проповедей, заключающиеся в его книге «Вечери духовные». Кроме того, в проекте предполагается поместить академию в Заиконоспасском монастыре, где постоянно жил с е м ё н Во всяком случае, если б ы даже не с е м ё н писал этот проект при его жизни, писать помимо его было некому, потому что ближе с е м е н а никто не был к царю, то влияние с е м е о н а на этот проект, несомненно, уже и потому, что он был учителем царя Федора. Наконец, весь проект пропитан нетерпимостью, свойственную духу западной церкви, а во влиянии католичества современники не напрасно обвиняли с е м е о н а В этом проекте государь, Вспоминая благословения, данные святейшими патриархами восточными, бывшими в Москве при отце его Алексея Михайловича, на заведение училищ, соизволяют на заведение академии, в которой преподаваться должны науки гражданские и духовные, начиная от грамматики, пиитики, риторики, диалектики, философии разумительной, естественной и нравной даже, до да богословии, учащей вещей божественных. Место для новой академии отводилось в монастыре за иконоспасском в Китай-городе, и на содержание ее приписывалось несколько монастырей и пустынь. Андреевский, где заводил прежде училище ртищев, Данилов, Строминский, Песножский, Борисоглебский — и Медведева пустынь со всеми крестьянскими и бобыльскими дворами и угодьями. Кроме того, не возбранялось частным благодетелям давать пожертвования на пропитание и на одежду учеников. Начальник заведения должен был называться блюститель. Как блюститель, так и учители должны быть из православных русских или же греков. но греки допускались не иначе, как по свидетельству о своей непоколебимости в православии, подписанному вселенскими патриархами. Ученых из Малороссии и Литвы дозволялось пускать в звание блюстителя и учителей не иначе, как с большой осторожностью, с д е л а в ш и о них строгое исследование, а отнюдь не доверять их словесным и письменным удостоверениям. Но вообращенных из других вер в православную полагалось вовсе не допускать в эти звания. Лица, вступившие в должности блюстителя и учителя, должны были приносить присягу в том, что они неизменно пребудут в православной вере. Все принадлежавшие к академии, как блюститель с учителями, так и ученики, получали изъятие от обычного для всех суда в приказах. Учеников во всех делах, исключая уголовных, судил блюститель с учителями, и даже по уголовным делам нельзя было их требовать в приказ без ведома блюстителя. Блюститель и учители во всех делах были судимы собственным судом в присутствии уполномоченных от царя и п а т р и а р х Учители без разрешения блюстителей своих товарищей не могли переходить в другую службу, а после долгой службы в Академии они награждались особым жалованием. Лучшим ученикам обещано по окончании курса от царя награда, а для поощрения обещано не учившихся свободным учением лиц, кроме только благородных детей, не возводить в значительные должности. Затем, кроме нововозводимого о г училища в Москве, Никому не дозволялось без ведома блюстителя и учителей держать в своих домах домашних наставников для обучения греческому, латинскому, польскому и другим иностранным языкам. Учреждаемая академия не была, однако, одним только учебным заведением. По проекту она долженствовала быть чем-то вроде инквизиции или тайной полиции по религиозным делам. Блюстители и учители должны были наблюдать, чтобы не являлись н е п р а в о м у д с т в у ю щ и е в вере, не заводили распри и раздоров, а если такие люди явятся, то доносить о них царю. Царь с Совета Патриарха по одному только свидетельству блюстителя и учителей, не принимая никаких словес и рассуждений, обещал судить обвиненных без всякого помилования. Равным образом, блюстители и учители наблюдали, чтобы никто не держал у себя польских и латинских, лютерских, кальвинских, еретических книг, а также волшебных, чародейных, гадательных и всех вообще возбраняемых церковью писаний. По доносу, сделанному блюстителем и учителями, виновный подвергался сожжению без всякого милосердия. В числе возбраняемых церковью учений особенно боялись так называемой естественной магии. Блюститель и учители должны были наблюдать, чтобы где-нибудь не проявились преподаватели этой науки, и по их доносу такие преподаватели вместе со своими слушателями предавались сожжению. Все, переходящие из других вер в православную, состояли под надзором блюстителя с учителями и записывались в особые книги. Стоило только донести на них, что они не вполне хранят православную веру и церковные предания, их ссылали на Терек или в Сибирь, а если бы оказывалось, что они держатся своей старой веры, из которой перешли в православие, то они осуждались. насожжение. Равным образом чужеземцы, пришедшие из других государств, будучи прежде православной веры, за принятие в России какой-нибудь другой веры, осуждались насожжение. е с ли кто из русских или чужеземцев?» произнесет какое-нибудь укоризненное слово против православной веры или церковных преданий, или, например, скажет что-нибудь против призывания святых, поклонения иконам, почитания мощей, тот предавался суду блюстителя и учителей и осуждался на сожжение. Наконец, все иностранцы, иных вер, приезжавшие в Россию, Так называемые тогда ученые свободных наук люди состояли под надзором блюстителя и учителей академии, подвергались их испытанию, получали от них свидетельство на право свободно проживать, поступать на службу, получать царское жалование, достигать почестей. И если блюститель с учителями находили их негодными пребывать в России, то их высылали за границу. Таков был проект первого высшего училища в московском государстве. Такова была заря ученого образования, которая грозила худшим мраком, чем прежнее невежество. с е м е н Петровский Сетиянович скончался 25 августа 1680 года, на 52-м году от рождения, и погребен в з а к о н о с п а с с к о м монастыре. Если при жизни он пользовался ц а р с к о й милостью и почетом, то вскоре после смерти имя его подверглось гонению. Вопрос, касавшийся его личности и сочинений, был вместе вопросом о судьбе и значении западно-русских, преимущественно киевских ученых, в Москве, а вместе с ними шло дело и о принесенной ими с собою н а у к и как н и слабыми могут нам теперь казаться их научные средства. Но в Московской Руси и они произвели потрясение. Уже важно то, что богослужебная реформа была делом тесно связанным с их прибытием. Но ни одна она восстановила против них целую массу народа, отпавшего от церкви в недрах православной церкви, принявшей, сделанные трудом этих пришельцев, и с п р а в л е н и е Многие их не любили. Их знания, их ученость отзывались чем-то чуждым, неистинно православным. и притом явное превосходство их сведений задевало гордость московских книжных людей. Тайное нерасположение гнездилось в сердце многих, и сам патриарх и а к и м живший долго в Киеве и вообще знавший малороссийских ученых на их родине, относился к ним недружелюбно. В Москве возникала такая мысль, уж если по недостатку ученых-великоруссов заменять их иноземцами, то лучше приглашать греков, чем киевлян. Беспрестанные смуты и измены и без того бросали в глазах великоруссов дурную тень на малороссиян вообще. Их привыкали считать народом двоедушным, непостоянным и ненадежным. Такой взгляд невольно переносился и на пребывавших в Москву ученых. При Алексее, а еще больше при Федоре, Они пользовались поддержкой царей, но после смерти Федора они лишились ее, когда в церковных делах стал их недруг Иоаким. Нужен был с их стороны какой-нибудь повод к явному обличению их вне православии, чтобы поднялась против них буря. У с е м е о н а был между учениками с е м ё н Медведев, подьячий приказа тайных дел. Это был человек от природы способный и горячий. Жизнь с книгами увлекала его. Он постригся в монахи, и по смерти с е м ё н а с е т е я н о в и ч а получил важное в то время место в Заиконоспасском монастыре. Оно было особенно важно потому, что, как мы говорили, существовало уже предположение основать академию и поместить ее в Заиконоспасском монастыре. с е м ё н Медведев, получивший в монашестве имя Сильвестра, во всем верный своему учителю, подобно ему выказывался при дворе своим умением стиходействовать. Когда царь Федор женился на Апраксиной, Медведев явился с брачным приветствием, напечатанным в 1682 году. А когда скоро после того царь отошел в вечность, Сильвестр написал «Плач и утешение» — длинное стихосплетение, состоящее из многих плачей и многих соответствующих им утешений. Начал прежде всего плакать сугубо главый орел российский. За плачем следует двенадцать стихов в у т е ш е н и я орлу». Затем «Воин». Тот воин, который начертан в российском орле, излил двадцать стихов плач. За это воину следует шестнадцать стихов утешения. За воином уже следует плач царицы. Ей огромное утешение в сорок восемь виршей. За ц а р и ц у заплакали царевны, но они плачут немного, им не каждый особо, а разом всем одно длинное утешение. Затем плачут все России одна за другой, великая, малая, белая. Каждая плачет особо, и каждой особое свое утешение. Сильвестру очень хотелось быть начальником новой академии. Но патриарх Иоаким, нетерпевший с е м ё н а Сетяновича, недолюбливал и ученика его, Сильвестра. Патриарх уже отправил Прокопия Возницына в Турцию искать просветителей российского юношества между греками, более, по его мнению, надежными, чем были малоруссы и их питомцы. В Константинополе в 1683 году патриарх Дионисий Указал русскому посланцу на двух ученых греков, братьев, которые были, по убеждению патриарха, способны положить основания школьному просвещению в московском государстве. Случайно повторялось древнее событие IX века.